Глава 71. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хо Донг и Кан Сики постепенно, но пришли в норму. Они по-прежнему недолюбливались Сэйю сине за раздробление команды и смерть Гапина. их раны никогда не заживут до конца, тем не менее теперь это был лишь шрам, который уже не причинял столько боли, как раньше. К тому же, пройдя весь этот путь, они также могли сказать, что хотя Сэйю Синьи чёрствый, он не безжалостный. Те две миссии, что они выполнили после снятия браслетов, были простыми для того, чтобы протереться друг другу, так объяснил Синь. Но парни знали, что причина в них двоих, которые тянут всю команду вниз. Девушка из святого учения вскоре вернулась и рассчиталась с Саюсинем за выполненные миссии, а также совершила обмен, после чего ребята ушли. С наступлением ночи улицы с барами заполнились еще большим количеством людей, все таки везде и всегда найдутся те, кто захочет пропустить пару бокалов, чтобы выпустить накопившееся давление. Выстояв в очереди войдя в бар под названием «Опавшие листья», ребята сразу окунулись в различные шумы и эмоции, подрывающие всякую стойкость. В такой атмосфере никто не сможет отказаться от выпивки. Местные всегда-то и не обратили внимания, что в баре появилось несколько незнакомцев, они могут жить и веселиться сегодня, а завтра может настать последний день, так что никто не желал тратить свое время на подобные мелочи». Таким образом, усевшись за стола, оказавшись в полумраке, ребята наконец смогли расслабиться, и даже лица Ходонга и Кан Сики перестали быть напряженными. Вскоре к ним подошла симпатичная официантка. Добро пожаловать упавшие листья! Вот винная карта! Мягкий голос девушки, казалось, был способен оказать очень благоприятное воздействие на людей, от отчего парни не могли не взглянуть на нее еще раз. Под легким макияжем они обнаружили молодое утонченное лицо. «Будь это нормальный мир, такая внешность определенно сделала бы из нее звезду, но здесь она работала лишь официанткой». «К тому же, учитывая глубокий вырез на груди, вполне вероятно, что эта девушка также оказывает и другие услуги некоторым из клиентов». Юайн рассмеялся и проигнорировал сексуальное соблазнение официантки, взяв винную карту. «Что ж, давайте напьемся сегодня!» Тем не менее, глянув на странице меню, здоровяк пришел в недоумение. Все напитки в списке оказались первоклассного сорта. Например, самым худшим красным вином здесь была усадьба Шарля 50-летней выдержки. В ресторанах обычного мира такое вино было очень дорогим и считалось роскошью, которая способна вызывать зависть у других. Но здесь оно относилось к худшему выбору. «Оно настоящее?» – Юайнзем взглянул на цену. «Один час? За настоящую усадьбу Шарля 50-летней выдержки?» «Возмутительно дешево. «Здесь рай для сильнейших, и потому товары соответствующие», — отозвалась официантка с улыбкой. «Один час дёшево? Конечно, если ты сильный. Здесь только сила имеет реальную цену, а это значит, что обладающие силой должны получать все блага жизни. Такова суть священного города, если ты способен заплатить, то ты сможешь получить все. Хочешь вина? Да хоть наивысшего сорта. А Для того, кто обладает силой и амбициями, это должно быть лишь мелочью». Сэй Синь забрал винную карту и не стал себя сдерживать. Он потратил кучу времени, заказав сразу несколько превосходных вин. Раз уж они здесь, то следует хорошенько выпустить пар. Тем не менее, что ж, давайте напьемся, произнес он вскоре, поднимая стакан молока. У Мэнтянь чуть глаза на лоб не полезли, как впрочем и у всех остальных. Янь Цзин даже их потёр. Я слушался. Что меня подводит, глаза или слух? Саюсинь, ты пьешь молоко? Молоко? Молоко? То, что я три раза прокричал это слово, достаточно, чтобы было понятно, насколько я удивлен. Ты сказал, давай напьемся и поднял стакан молока? А что не так? Глотнув свой напиток, как ни в чем не бывало, спросил Саюсинь. У Манки в бокале находилось столетнее красное вино с Земли. Настоящее, а не какая-нибудь подделка с других планет. Прежде он всегда считал себя достигшим высшего уровня высокомерия и равнодушия, однако после встречи с Союйсиним он раз за разом убеждался, что это далеко не так. Мантяню улыбнулась. Возможно, впервые с тех пор, как они оказались на этой планете, она почувствовала, что ее мозг действительно расслаблен. Однако, глядя на Союйсини, который даже молоко умудряется пить с таким высокомерным видом, словно это лучшее вино на свете, Мантяню вспомнила про его противоположность. Хотя тоска и не покинула ее сердце, Оно стала слабее за это время. Тем не менее, оказавшись в беззаботной обстановке, Монтянь вновь вспомнила о своем одиночестве. Янь начал уговаривать свою Синю выпить хотя бы по маленькой. Здоровек верил, что умеет убеждать людей на этом поприще. В юности ему даже удалось получить прозвище «Король выпивки». Нет, пить много и не пьянеть ему не удавалось, однако он также хорошо спаивал у других. Только вот сегодня ему явно попался его злейший враг. Сай Сень просто смотрел на него и спокойным тоном парировал все его аргументы. Вскоре Юань Цзын почесал в раздумьях свой подбородок и только в этот момент заметил, что что-то не так. Это икс-реакция? Неужели Сай Юйсинь воспользовался своей способностью X, чтобы избежать влияния его силы убеждения? Это возмутительное нарушение правил питья! Тем не менее, воспользовавшись минутой тишины, Монтень лишил его возможности продолжить. Сай Сень. «Ты назвал это место нижним уровнем Оракула. Значит, есть и другие уровни?» Кивнув головой, Синь допил молоко и заказал себе свежевыжатый сок. «Да, священный город намного больше, чем кажется. Но перейти на следующий уровень получится только после того, как ты выполнишь определенное количество миссий. За пределами более высокого уровня есть еще большая область. Чем выше забираешься, тем больше возможностей. А значит, и больше шансов выбраться отсюда». Мэнка отчуждённо играл с бокалом в своей руке, но при тех словах в его глазах промелькнула блеск. Когда-то он думал, что уже достиг максимума в развитии своих способностей. Тем не менее, за все это время, проведенное здесь, ему удалось стать значительно сильнее. Однако главное тут в том, что это произошло не только из-за ситуации на грани жизни и смерти. Все дело в самой планете. Здесь куда легче прорваться через тупики на пути развития силы. Изначально у него были только сомнения на этот счет. Однако, оказавшись на этом нижнем уровне, он ясно ощутил, что его сила будто оживилась, особенно если смотреть со стороны древней техники развития, передававшейся в его семье из поколения в поколение. Его внутренняя энергия словно бурлила. «Есть ли способ быстрее добраться до самого верха?» Залпом допив вино из своего бокала, спросил Мэнка. Избавившись от браслета, он явно начал чувствовать себя гораздо уверенней. Конечно, на это также мог повлиять и алкоголь. «На самом деле в этом вопросе кроется деталь, которая меня удивляет. Кроме того факта, что они не могут уйти, люди святого учения, темного мира и коалициям личного Пути в каком-то роде должны выживать здесь, и никто не вмешивается в этот процесс. Тем не менее, из всех, кто хотел добраться до самого верха, это удалось только пятерым». Ответился Юйсинь. «Это были так называемые мудрецы?» Задала следующий вопрос Мэн Тянь. «Она тоже заказала себе напиток с градусом, только это был коктейль». После стольких ожесточенных сражений и смертей друзей, даже она чувствовала себя измотанной, и это нормально для обычных людей. Но, видимо, синь нельзя назвать обычным. «Не совсем. Это были кандидаты на титул Великого Мудреца. Кажется, все здесь, вплоть до самой этой планеты, организовано лишь для одной цели – поиска Великого Мудреца», – произнёс синь. «В этом святом учении одни идиоты!» «Здесь так много людей! Неужели, если кто-то из них действительно сможет добиться титула Великого Мудреца, они передадут ему всю свою власть?» «Мне как-то не верится!» — отозвался Юань Цзэн. Сэй Синь улыбнулся, но не стал возражать. Взгляды всех остальных тоже были несколько странными, отчего вскоре Юань Цзэн всё же понял свою ошибку «Идиот, тот он!» «Если они найдут подходящего человека и смогут его использовать, то хорошо. А если этот человек воспротивится их воле...» То от него всегда можно избавиться. «Мне кажется, тут все не так просто. Безусловно, можно взрастить очень сильного наследника, однако для такой могущественной организации куда важнее способность руководить, так что как-то все не складывается», — вставила комментарий Монтянь. И с самого начала показалось, что это весьма странно. Инвестиции в это дело и предполагаемый выхлоп совсем уж не пропорциональны. К тому же святое учение до сих пор не показывает признаков паники, хотя коалиция Млечного Пути явно уже знает местонахождение этой базы. Согласен. Поиски Великого Мудреца могут быть лишь официальным названием всего этого процесса. Они определенно что-то ищут, но этим чем-то может быть как человек, так и какая-то вещь, вплоть до какого-то знания или озарения. В одном можно не сомневаться, чем бы это ни было, это место несопоставимо с нормальностью. Произнес синь. На нашу цель это не влияет, но чтобы добиться своего, нам придется сделать больше, чем сделали пять кандидатов. Всё как всегда. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.